Истории, которые только в безмятежном спокойствии прошлого века могли считаться трагедиями. И я снисходительно их выслушивал, усмехаясь наивности их драм. Счастливчики. Сколько не жди ареста, он всегда приходит неожиданно и всегда не вовремя. Арестовали меня только спустя семь месяцев после возвращения в Москву, то есть когда я уже и ждать перестал. Через одного своего приятеля познакомился я с женой американского корреспондента. Был у нее в гостях и вдруг углядел на полке книгу Джиллеса «Новый класс». Давно уже слышал о ней, но прочесть не пришлось. Увидя мой алчный взгляд, жена корреспондента стала показывать мне знаками, чтоб я вслух ничего не говорил, дескать, все прослушивается. Сама же достала книжку и протянула мне. Рассуждая вслух о самых посторонних вещах, она дала мне понять, что книжку нужно вернуть через день. Я просидел еще с полчаса, а затем ушел. Глупо было читать ее в попыхах, перескакивая через страницы, чтобы вернуть в срок. Я решил быстренько сделать фотокопию, а потом на досуге почитать не торопясь. Так я и сделал. Книгу переснял, молча вернул хозяйке и принялся проявлять пленки. Всю ночь в потьмах печатал снимки и только утром заснул. К вечеру нагрянул КГБ. Все тоже капитан Никифоров и еще четверо. Естественно, я ничего не успел спрятать, работа была не кончена, оставалось допечатать еще несколько страниц. Ничего другого они не искали, похоже, знали, зачем пришли. Как водится в таких случаях, они стали уверять мою мать, что сейчас же меня отпустят, только свозят побеседовать к начальнику. Сам я уже давно свыкся с мыслью об аресте, и больше всего меня волновало, как воспримет эта мать. Потому я тоже старался ее всячески убедить, что тут же вернусь, и так торопился уйти, делал такой непринужденный вид, что, кажется, только больше напугал ее. Машина уже давно ждала нас внизу, и меня прямиком повезли на Лубянку в одиночку. Как сейчас помню, камера номер 102, маленькая, под самой крышей, так что к окну потолок опускался до высоты моего роста. Помещаясь в ней только койка, тумбочка и параша. Дверь такая узкая, что даже кормушки в ней нет, чтобы подать пищу. Отпирали. Прогулка у них была на крыше, на седьмом этаже. Везли туда на лифте. Дворики наподобие глубоких колодцев. Стенки обиты листовым железом, а наверху намотана колючая проволока. Окошко в камере было на уровне груди, и верхняя его часть чуть-чуть приоткрывалась. Увидеть через него ничего нельзя было. Слышно было только, как меняется внизу дворе караул. Объекты наблюдения, окна следственного изолятора и дверь номер два. Пост сдал, пост принял. Первую ночь, как ни странно, я крепко спал. Немного непривычно было спать без простыней прямо под одеялом, колка. Неловко было и спать при свете, и я, видимо, как все новички, в свою первую тюремную ночь постучал в дверь и наивно попросил погасить свет. «Не положено», — ответили из-за двери. На четвертый-пятый день повели меня к генералу Светличному, тогдашнему начальнику московского ГБ. Роскошный особняк, Бывший дом графа Ростопчина, московского агрононачальника времен войны с Наполеоном, соединен был с управлением КГБ специальным крытым переходом. Потолки высокие, лепные, паркетные полы, ковры всюду, высокие резные двери. Из кабинета в кабинет снуют какие-то люди. После четырех дней в своей камере я почти ослеп от этого великолепия. Так и казалось, из-за поворота выйдут сейчас, церемонно беседуя дамы в клинолинах и господа в пудренных париках. Генерал, небольшой человек с огромной головой, точно злой карлик из сказки, сидел за высоким столом. Еще двое, начальник следственного отдела, полковник Иванов, и мой следователь, капитан Михайлов, сидели сбоку, все трое в штатском. Допрос продолжался недолго, и поскольку... Я угрюмо отказывался отвечать на вопросы. Генерал перешел прямо к делу. Приподняв над столом ордер на мой арест, он сказал внушительно. «Не назовешь, у кого взял книгу, и кто тебе помогал,